Фокскер Дотянуться до небес. Королевство ведьм. Том 2. Глава 1. Оставляя за собой куски отваливающейся гниющей плоти, армия мертвецов, падая и затаптывая себе подобных, двигалась вперед. Вооруженная ржавой сталью обломками своих костлявых конечностей, а кто-то и вовсе лишь собственной разваливающейся челюстью, они желали одного — утолить свой ненасытный голод. Первыми в бой с нежитью вступили защитницы западных ворот. Сразить неподвижную плоть было легче простого. Всего один увесистый удар, и та падала на землю. Однако спустя какие-то секунды некоторые трупы вновь поднимались. Числом и напором, не боящиеся ран и травм, они собственными костями теснили ламийскую армию по другую сторону врат, со стороны которых после обвала вновь началось сражение. «Командующая!» — вскрикнула одна из змей. «Они теснят нас к стенам и воротам. Без магии нашим воительницам не выстоять!» «Снять антимагический барьер!» Сходу отдала приказ Зоре, пытаясь зрительно отыскать потерявшегося в развернувшемся на земле аду принца. Барьер, подобно невидимому хрусталю, звучно лопнул, осыпаясь мелкой прозрачной пыльцой. Спустя еще какое-то время комбинированная магия земли, воды, ветра и огня взревела по восточную сторону от стены. Все шедшие на войну западные налетчицы знали, или хотя бы раз слышали о подобном заклятии, способном за считанные секунды превратить человека в кучку пепла. Сложное к применению, делающее магов неподвижными и доступными мишенями, обладающее не столь большой дальностью воздействия и колоссальной огневой мощью, оно было самым сильным козырем ламийских волшебниц. И сейчас, когда маги разыграли свою самую главную карту на неизвестном враге, Командиры всех трех армий, по приказу высшей матери, велели своим войскам отступить. Загремели барабаны, зазвучали горны. С опаской поглядывая в сторону черной башни, западные воительницы стали пятиться назад, под пристальным взором своих ламийских коллег. «Господин!» — очухавшись после удара, рывком встала на ноги Катарина. «Скорее! Мы должны отступать!» Не сразу разглядевшая за ее спиной башню девушка в шоке замерла. — Да какого дьявола! — прошипела она, оценив уходящее далеко в небо строение. Резкий всплеск манны, а следом разлетевшиеся в щепке врата, обрушились на спешившую обратно в замок конницу. Еще мгновение, и башня, на которой был размещен один из скорпионов, превратилась в огромный огненный столб, за которым последовал сильный взрыв, разворотивший добрую часть стены. Камни, в перемешку с обгоревшей человеческой плотью, подобно граду, сыпались с неба. Чьи-то руки, ноги, внутренности и обезображенные человеческие головы усеяли дорогу возле ворот. «Сколько человек мы потеряли за эти два взрыва? Тысячу? Пять тысяч?» Не в силах сдержать ужаса, схватившись за голову, подумала Катарина. Шокированный Олег, повторяющий одно лишь ему известное имя, смотрел в сторону осыпавшихся камней, под толщей которых виднелся не один десяток человеческих тел. — Господин, опомнитесь! Кого бы вы там ни увидели, ее уже не спасти! Держа принца за руки, проговорила Катарина. «Пусти! Пусти меня, там моя!» Пытаясь вырваться, произнес Олег в момент, когда сильный удар в затылок выбил сознание из его молодого тела. Обмякнув, он подался вперед. Сильная женская рука обхватила его за талию, а следом одним легким движением закинула себе на плечо. «Простите меня, ваша светлость, это ради вашего же блага!» Еще раз взглянув в сторону завала, произнесла стражница. Хромая, с жаком на плече, Катарина, постоянно оглядываясь назад, двигалась к стене, за которой, судя по крикам, вовсю бушевала битва. Кто был по ту сторону ворот? Откуда взялась эта башня? Почему вольные племена отступили? Вопросов, которыми задавалась воительница, было слишком много показавшиеся у ворот женщины в спешном порядке покидали форпост. С крепостных стен, а после и с ворот, одним за одним стали лететь непонятные искореженные тела, которые после падения с огромной высоты, будто ничего не случилось, вставали и, подбирая с земли человеческие останки, свирепо впивались в них своими искореженными временем зубами. «Катарина, уходите отсюда!» Из отступающей толпы донесся голос Зори. — Змеи, прикройте щитами магов, оставить стены и врата. Отступаем! — продолжала командовать женщина. — Черт возьми! Да что здесь происходит? Куда мы отступаем? Там же западная армия! Видя, как в спешке ее вчерашние сестры бегут в сторону врага, произнесла Катарина. — Лучше уж от меча и сразу чем от чьих-то впившихся в глотку зубов, — злобно ответила одна из шедших навстречу ван женщин. Расталкивая и пробираясь сквозь отступающую толпу, Катарина сполна ощутила весь страх и ужас, поселившийся на лицах и в сердцах бежавших соратниц. — Зоря, что случилось с крепостью? Откуда здесь нежить и эта чертова башня? Понимая, что все произошло во время, пока она была в отключке, продолжала задавать вопросы женщина. «А ты не видишь! Мертвые восстали из глубин ада!» Фыркнула Зоря. «А вместе с ними и эти гребаные некроманты! Видела, как стену разворотила!» Пытаясь утереть стальным наручем разбитое лицо, произнесла она. «Судя по ударной мощи и цвету пламени, быть может даже верховный некромант что с господином глянув в сторону принца с досадой и неким страхом в голосе опасаясь одного из ответов спросила Зоря цел, но без сознания слава богине выдохнув отозвалась капитан слушай сюда, Катарина мы окружены и зажаты в тиски справа мертвые слева не менее злые и опасные живые Из нашей армии уцелело от силы тысячи полторы-две. Нам не сбежать. Бери моего коня и принца, скачи к западным племенам и... Совсем спятила? Хочешь передать своего?» Сильный удар в челюсть заставил Катарину отшатнуться и замолчать. «Не перебивай, когда старшая по званию говорит», — приказным тоном произнесла Зоря. — Пойми ты, наконец, дура тупоголовая! Лучше пусть он будет жить среди них, чем станет один из тех, кто сейчас за теми вратами. Посмотри! — указав пальцем на очередного рухнувшего живого мертвеца, произнесла Азоря. — Ты такого будущего хочешь для нашего принца? Нет? Ну тогда завязывай скулить и исполни свой долг. Суровые взгляды отчаянных воительниц вновь пересеклись. Гул приближающейся толпы нежити только нарастал, времени на раздумье не было. «Пожалуйста!» Сняв сухо-нефритовую серьгу, тихо произнесла Зоря, а после вложила свое самое дорогое и единственное сокровище в руку боевой подруги. «Позаботься о нашем маленьком и несносном мальчике!» Слова и решимость этой женщины тронули сердце Катарины. Сжимая дрожащей рукой поводья лошади, она едва могла говорить, столь сильны были ее эмоции. «Не смей здесь умирать! Слышишь?» Закинув принца в седло и пустив коня в голуб требовательно произнесла она. «Не смей умирать!» Вновь донеслось откуда-то из-за спины зори. «Увидимся в лучшем мире!» В последний раз, взглянув на Жака, подумала женщина после чего, обернувшись, отдала приказ. Воительницы, строй плотнее, сомкнуть щиты, приготовиться к бою. Отступившая от греха подальше армия западных племен, затаив дыхание, наблюдала за происходящим с небес. Грифон и Великой Матери один за другим докладывали обо всех видимых изменениях. Обеспокоенная столь внезапным падением, А после и отступлением ламийских войск главнокомандующая тремя армиями зверолюдей Мириме-Эне ждала, какую же весть принесет летевшая к ним на всех парах всадница врага. — Кахам, встреть нашу гостью и узнай, чего она хочет! — жестом указав в сторону первых линий, отдала приказ Великая Мать. — Будет исполнено! — без колебаний ответила та. Строй, встречающий воительницу копейщиц, вмиг ощетинился, стоило лишь и приблизиться на довольно опасное расстояние. — Стой, где стоишь, ламийская шестерка! — надменно произнесла Кахам, заставив своими словами поморщиться всадницу от выказанного ей неуважения. — Катарина ван Клаузевич, шагнула вперед Аса, узнав ту, кто сейчас был перед ней. — И? Принц Жак из дома черной воды. Некая Питта или ее спутницы еще живы? Господин как-то обмолвился, что она его родственница. Придерживая коня и инстинктивно прикрывая Жака своей спиной от вражеских заинтересованных взоров, спросила девушка. — Питта сейчас помогает нашей раненой подруге. Вышла вперед Баки. «Какое у тебя к ней дело?» Взяв в руки свой двуручник, спросила женщина. Печальный взгляд Катарины упал на Жака за ее спиной. Как бы она его не любила, как бы не хотела защитить, поступиться своей воинской честью воительницы она не могла. В момент, когда она решилась передать мальчика, у нее, как и у господина, больше не было будущего. И сейчас единственное, что она могла сделать — это вернуться на поле боя, дабы героически погибнуть в битве, а не умереть с жалкой надеждой на то, что ее не казнят, а сделают чьей-то рабыней. «Позаботьтесь о мальчике», — спустившись с лошади, а после взяв парня на руки, произнесла она. Подскочившие несколько женщин, служивших под началом баки, быстро и осторожно оглядели тело Жака на наличие магических плетений. Запомнившие случаи в тени и женщины с опаской посматривали в сторону бессознательного тела. «Если это какая-то очередная уловка, то предупреждаю, в этот раз она точно будет стоить ему жизни». На это заявление Катарина лишь отрицательно покачала головой. «Никаких уловок!» — добавила она аккуратно прицепив к висевшему на шее принца амулет нефритовую серьгу. Подобного рода прощание значило лишь одно. Понимавшая это Кахам, вновь спросила у Катарины. — Что у вас произошло? Откуда взялась эта крепость? Мертвецы восстали из могил, нанеся удар нам в спину. От крепости осталось лишь одно упоминание — их не сдержать. «Я и мои воительницы дадим им бой в ущелье, а там дело за вами», — кинув напоследок серьезный взгляд, заявила Катарина. «Им? Ты вот так вот просто готова умереть, доверив будущее своего господина, а, возможно, и страны своему врагу?» Оценив отчаянность и неугасшее желание драться, вновь спросила Кахам. «У нас нет другого выбора», — надев шлем, произнесла воительница. «Выбор есть всегда». Подобно грому, из-за спин вольных зверолюдей донесся голос верховной матери, Мириме Эне.